Сороковая глава. Дмитрий Алексеевич прошел вслед за мной и устроился за столом, здоровый за руку с посетителями. А Игорь стоял, отодвинув для меня стул, и с мягкой улыбкой смотрел на меня. Все в ожидании моего решения застыли, кто с удивлением, а кто профессионально и безэмоционально, глядя, как я застыл на пороге. А меня словно приморозило. Зачем он это делает, опять не посоветовавшись со мной? Внутренний голос ехидно напомнил, что сама же хотела этого. Но я его затолкала обратно, откуда он вылез. Походу к здравому смыслу. Я, кажется, подошла к краю. «Проходи, Александра Ильинична, не задерживайся», — мягко напомнил мне Игорь, и я все-таки сделала шаг к столу. Муж придвинул стол, усадив меня на место, и начал представлять собравшихся мужчин. «Олег Валентинович, нотариус», — услышала и кровь застучала в моих висках. Что он делает? Как же тендер, о котором все так пеклись? Как же проект застройки, о котором он мне только утром с таким воодушевлением рассказывал? И зачем мне полный пакет акций? Я из с половиной-то не справляюсь сама. Не понимаю, зачем муж это делает? Он что, хочет меня унизить опять? Выставить перед людьми с ума сумасбродкой, капризной блондинкой? Я не слышала ничего из того, что говорили люди вокруг меня. кровь шумела в голове и стучалась в горле ваша подпись равнодушно произнес нотариус и ко мне пододвинули пакет документов какая нафиг подпись да плевать что эти люди обо мне подумают не нужна мне эта бодяга я не потяну это не мой уровень я ж понимаю да и не хочу я этого это не то что я хотела я не буду это подписывать просипела сдавленным горлом мне мой муж нужен — Сумасшедший, дурной, резкий, азартный и прямой, а главное, любящий, мой, а не бизнес. Что мне бизнес без мужа? Только позориться. Нужен мой Игорь, который бы меня никогда не мог предать и который стоял бы за моей спиной всегда. — Саш, — обеспокоенно переспросил муж, — мне это не нужно. Я не буду подписывать эти бумаги. Злой звонко повторила и, извинившись перед собравшимися мужчинами, вылетела из комнаты. Только и слыша громом и рефреном своего демарша противный скрип ножек-стула по материалу напольного покрытия. Как железом по стеклу! Плевать! Ничего мне не надо! Залетела в кабинет и не успела схватиться за свою сумку, как следом за мной вошел Игорь. И прикрыл за собой дверь, опираясь на нее спиной. «Саш, в чем дело?» — обеспокоенно спросил он. — В чем дело? В чем дело? Ты! Ты опять захотел выставить меня перед всеми капризной дурой и истеричкой, — взвизгнула я каким-то отдаленным чувством, понимая, что именно так и выгляжу сейчас. — Я? Я хотел? — вспыхнул Игорь, но моментально взял себя в руки и замолчал. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша. Смотрела на мужа и видела, как раздуваются его ноздри, как нервно дернулся глаз. как надулись мышцы на его груди, натягивая сорочку. Как потемнел его взгляд, обозначились резче скулы. Как же он красив и как тянет провести сейчас рукой, кончиками пальцев по его щеке, промелькнула мысль. И она же немного отрезвила меня. Ровно настолько, чтобы я смогла начать говорить сквозь сдавленное горло, выплевывая злые слова. — Ты устроил спектакль для меня. Забирай все, если хочешь. Любой твой каприз я готов выполнить. Выставил меня капризной дурой!» Зашипела остатками сознания, понимая, что так оно и выглядит прямо сейчас. И от этого было только горше и хуже. «Я отдаю тебе свои акции и свои активы, потому что верю тебе. Знаю, что ты разумный человек и распорядишься всем правильно», начал мягко говорить со мной Игорь увещевательным тоном. «Нет!» — взвизгнула я, вспыхивая вновь, как спичка. — Я ничего не понимаю, и ты это знаешь. Я, как коммерческий директор, ничего не умею и не значу, и никогда не смогу. А ты? Ты это делаешь, чтобы обозначить принятие моих капризов. Игорь стоял напротив меня, совершенно обескураженный. Он не понимал меня. Я сама себя плохо понимала, куда уж мужу. — Да нет же, Саша, Алекс, услышь меня. Тебе просто не хватает опыта, а это дело наживное. Со временем разберешься во всем. Ты по-хорошему въедливая и скрупулезная. Я верю в тебя, — говорил он Рокача своим голосом. Ах ты ж, верит он в меня, ага. Это выглядит так, будто ты откупаешься от измены. На, женушка, тебе бизнес. И прости уже мой адюльтер. Покупаешь, откупаешься от... Задохнулась я, проглатывая злые слова. Игорь стоял, словно я его ударила. Смотрел на меня тяжело и смурно. И в резонанс со взглядом сказал мягко. «Да нет же, ты что? Я знаю, что ты ради денег не прогнешься. В нашей семье это я, меркантильная сволочь. Но не ты. Что ты, Санечка?» И проговорил дальше совсем другим тоном, обнажая всю горечь и боль. «Я хотел сделать, как ты просила, не дожидаясь двух недель». Не садись же я смотреть, как корчится от моего присутствия любимая женщина. Да что же это такое? Мне не нужно ничего. Просто хочу, чтобы не было этих руин, чтобы не было моего понимания о его измене от начала до основания. Пусть бы я лучше не знала ничего, Игорь был со мной. Или краешком признался бы, я тебе чуть был не изменил, и... Я бы как-нибудь... Как-нибудь бы все утряслось бы. Может, можно было перевести в шутку. Да что угодно, только не эти обломки. Как мне дальше жить? Я не могу без него и с ним не могу. Мы стояли друг напротив друга, и мне хотелось кричать от боли. И в этот момент у меня завибрировал телефон. Зазвонил мелодии, что я остановил на мамин вызов. Я схватила трубку, словно спасательный круг, потому что напряжение между нами было осязаемым и вязким. Мне нужен перерыв от всего этого. «Александра!» «Ты рехнулась за широкой спиной Игоря! Какой из тебя клейшему коммерческий директор? Ты же не способна к подобной работе!» Уверенным голосом отчитывала меня телефонная трубка поставленным маминым голосом. «А тебе, мама, конечно, из лимасола виднее. Рехнулась я или нет, сорвалась я уже на нее. Все вы знаете, что мне нужно, и Игорь вон уверяет, что и меня можно выучить на комдира, как мартышку в цирке». А ты готова меня в гроб, в клетку утолкать, лишь бы тебе удобно жилось на Кипре. Ты истерику прекрати, — хлестко ответила мам, не повышая голоса, — не на сцене. Иди умойся ледяной водой и выпей валерьянки литр. А потом посмотри видео, что мне любезно прислали друзья с вашего корпоратива. Как себя придешь и очухаешься, позвони, дочь. И бросила трубку, будто по щекам меня отхлестала. Еще и понимающий и внимательный взгляд мужа. Мне реально необходимо взять себя в руки, я шагнула к двери. «Пусти!» Игорь сделал шаг в сторону, пропуская меня, и дернулся было за мной, но я стартанула, словно спринтер. «Ага, еще в туалет меня теперь сопровождай!» Стояла, опустив руки под кран. Я перед этим реально окунула лицо в ладони, полной ледяной воды, и мне стало немного легче. «Позор-то какой!» Устроила концерт. цыганочку с выходом, словно ребенок. Меня всю жизнь так воспитывали, что проявлять эмоции при посторонних – это отвратительно, что нужно всегда держать лицо, что на людях надо вести себя прилично. И эта парадигма настолько въелась в меня, что, кажется, я за этими приличиями потеряла себя и свои желания. Дверь хлопнула, и в помещении вошла девушка из отдела рекламы. С розовыми волосами, нынче уложенными косами вокруг головы. Интересно, необычно. Ей идет. Ни разу в свою жизнь не осмелилась выкрасть волосы в альтернативный цвет. Я даже протестно подстриглась и все равно сделала это приличествующее представление о взрослой и серьезной женщине. Неужели вы тоже живой человек со страстями и недостатками, удивилась обладательница жизнерадостных и несерьезных волос? Да уж, наворотила столько, что стыдно в глаза смотреть. Неожиданно для себя призналась я. «Тю!» — смешно сморщила нос моя собеседница. «Пока мы живы, то можно исправить почти все. Держи!» Она извлекла из кармана своей объемной толстовки упаковку салфеток и перекрыла кран, что лил ледяную воду мне на руки. Подмигнула и вышла в коридор. А я прошла за свой стол, ни на кого не глядя, и вновь закопалась в документы. «Получится из меня комдир!» Или не получится – дело долгое. А пока я должна разобрать то, что запланировал на сегодняшний день. Несмотря ни на что. Вечером Игорь зашел ко мне и в приказном порядке заставил пройти с собой. Я не стала сопротивляться. Мы спустились на другой этаж и оказались в тренажерном зале. Муж вручил мне тут же приобретенный первый попавшийся спортивный костюм и велел переодеваться. Он ждал меня в шортах и майке, опираясь плечом о стену рядом с раздевалкой. И не было женщины, которая не обратила бы на него внимания. Специально, что ли, так встал, чтобы я ревновала? Но Игорь, стоило только ему меня увидеть, сцапал меня за руку и потащил в сторону. Он подвел меня к боксерской груше и, зажав подмышкой перчатку, стал надевать другую мне на руку, шнуровать ее. Хмурился при этом, поджимал губы. А когда справился со второй, то развернул меня за плечи к висящему кожаному мешку. «Бей!» – скомандовал он. Я неловко ударила. «Не так. Смотри». И он встал за моей спиной и, взяв мою безвольную руку в свою, показал, каким должен быть удар. Потом отошел от меня и снова приказал. «Бей!» Я ударила. А он как заорет. «Бей! Бей со всей силы! Так, будто перед тобой твой враг! Бей! Сильнее! Давай!» И я ударила. Раз, другой, а потом еще еще. С криком, с силой, от всей души. И еще, еще. Я кошмарила эту грушу до тех пор, пока не выдохлась. И потом еще немного. И только после этого Игорь аккуратно снял с меня перчатки, расшнуровывая их и отбрасывая в сторону. Он уложил мои ладони в свои ручище и, внимательно рассматривая их, склонился ниже. А затем нежно поцеловал покрасневшие костяшки. Иди мойся. и я жду тебя у входа. Тебе сегодня лучше не садиться за руль. Хрипло проговорил муж, подталкивая меня в сторону раздевалок. Я на ватных ногах, без участия головы, добралась до душа. И также, не включая голову, устроилась на пассажирском сидении автомобиля Игоря. Лишь одна вялая мысль промелькнула. Так вот, зачем муж ходит в зал? И я закрыла на минуточку глаза.